Глава 12. Мир Мари. Было бы круто сказать, что я почувствовал надвигающуюся беду заранее, но никакого предчувствия у меня не было. Как-то так получилось, видимо, из-за того, что я занимаюсь с Нагината, что в классе меня считают старомодной. Ну и, конечно, я и правда тренируюсь с Нагината под бабушкиным присмотром каждое утро, но ни в какие шестые чувства и сверхъестественные способности не верю. Я увидев по телевизору, что новый предполагаемый токийский потрошитель сбежал. Я сейчас же решила мчаться к Юкари не из-за какого-либо предчувствия, а только потому, что знала, что это дело её интересует. Она была сама не своя, потому что не знала, как идёт расследование. Услышав же такие новости, она, наверное, с ума сойдёт. Может, будучи рядом, я смогу её поддержать, может, ей будет спокойней. Подумав так и решила немедленнее секунды прямо с утра отправиться к Юкари в гости. Слава богу, была суббота, выходной. Если бы я на самом деле почувствовал надвигающуюся беду, То услышав звонок в дверь нашего дома, я бы не подумала, может это Юкари пришла? Наверное, испугалась. и не распахнула без тени сомнения дверь немедленно. Она стояла за порогом, ласково улыбаясь. Стройная взрослая девушка с длинными волосами у меня перехватило дыхание. Сперва я подумала, что от того, какую увидала красавицу, но сердце заходилось по другой причине. Глубоко вдохнув и пытаясь унять трепет в груди, я пригляделась к гостье и наконец поняла. Гораздо взрослее, чем на фотографии, но это была она. Та из пяти, на кого указала Юкари, посмотрев в тот вечер страшные фотографии, она. И сколько я не закаляла волю и тело с помощью Никинаты, я не смогла шевельнуть и пальцем. Я даже звуку не издала, глядя, как мне в животу перло что-то вроде электрошокера. "Ола Байс, девушка сказала. Да не бойся так. Я тебя сразу не убью. Ты у меня будешь приманкой. Нужно как-то выманить эту, как её?" Мари, Юкари? Эту девочку с такими же глазами, как у меня. От этих слов я наконец пришла в себя. Бросилась на неё чёрта есть два. И тут я потеряла сознание. Когда я в следующий раз открыла глаза, я валялась в каком-то незнакомом месте, что-то вроде завода. Вернее, по-видимому, я валялась, но сама я не могла точно определить своё состояние. Я словно внезапно стала невесомой, не могла даже понять, стою я или лежу. Валяюсь. Это я решила, потому что в поле зрения было нечто вроде огромного заводского потолка, но видеть я его видела, а что вижу, не понимала. Мозг буксовал и не желал ничего осмыслять, и я не могла даже точно сказать, потолок ли это. В голове всё плыло, дрожало, в животе урчало странное состояние. Я хотела посмотреть по сторонам, но голова совсем не слушалась. Как это меня так связали? Я ведь связана? Или нет? Вроде бы верёвок не чувствую. Но даже головой пошевелить не могу. Хотя усердно кося глазами, я смогла наконец поймать в позе зрения человеческий силуэт. А рядом была она, девушка, которая ударила меня электрошоком. Мир вокруг плыл и ходил ходуном, как в бреду, а она сидела на чём-то вроде тумбы и довольно улыбалась, взирая на меня сверху. Но ещё крепче этой неприятной ухмылки мой взгляд приковала к себе вещь, которую она держала. Почему-то девушка сжимала в руках бутафорскую руку. В этом потёрнутом, слабой дымкой, странно лишённом реальности мире бутафорская рука была как-то не к месту. И не хотелось смотреть на неё, но я не могла отвести глаз, потому что эта рука была мне чем-то знакома, какая-то ужасно родная была рука. Вроде мне не должны быть знакомы бутафорские руки, но почему-то такое чувство, что я её где-то видела, такое чувство, что я её хорошо знаю, может потому, что эта вещь прямо как настоящая. Я решила, что это бутафорская рука, потому что увидела в ней просто руку. Но ну, если присмотреться, возле локтя она вся вымазно красным, прямо как будто её только что отрезали ножом. Видимо, реквизит для какого-то фильма. У меня было очень плохое предчувствие. Улыбаясь, девушка сказала: "А, ты очнулась. Пришла в себя. Вот и славно. Сразу предупрежу, больше ты не засыпай. Я ввела тебе особый наркоз. Всё, что было, так что когда ты в следующий раз заснёшь, снова скорее всего уже не проснешься". Ну так или эдак. тебе не спастись. Но лучше всё-таки прожить подольше, верно? «Хлюп». Девушка лизнула бутафорскую руку. Это ещё как-то непристойно, но я не сумев не то что отвести взгляд, а даже век закрыть. стала думать над её словами. Наркоз. Получается, вот от чего это странное состояние. Но рассудок у меня в полном. Ну ладно, не в полном порядке. Да. Как-то всё кружится. Ах, да. На, забирай. С этими словами девушка протянула мне бутафорскую руку. Вблизи я разобрала наконец, что это была левая рука, и что бутафорская рука сжимала мобильник. Мой мобильник, только что купленный. Выпав из бутафорской левой руки, мобильник ещё соз поля зрения. С такого места он должен был упасть не на грудь, но я ничего не почувствовала из-за наркоза. Телефончик мой. Прям плакать хотелось. Только мне купили его на день рождения, только и Карим мне в нём кучу всего переделала. Один такой во всем свете. Точно. Надо было мне сначала позвонить Юкари. Уж я и номер её первым в списке записала. Но к телефону ещё не привыкла, как следует. И вот Юкари, вспомнив, что сказала девушка перед тем, как я вырубилась, я попыталась заговорить, но губы таки тоже не двигались. Говорит особый наркоз. Это каким наркозом так можно сделать? И вообще, зачем наркоз-то? Сковать по рукам и ногам можно гораздо более простым образом. И тут Девушка вдруг резко повернулась в сторону. Интересно, что она там увидела? Я головой двигать не могла, оставалось только наблюдать за выражением её лица. Но «Ну, наконец-то явилась. Сколько тебя ждать? Я уж думала, ты её решила бросить. Знакомый голос отозвался в ответ. Гакутян. Я наконец-то поняла, пришла Юкари, пришла по зову подозреваемой... Нет, убийцы. Пришла я за заложницы. меня. В глазах у меня потемнело. Беги! Хотелось крикнуть, мне, но тело совсем не слушало,источно чужое. Сколько я не силилась, сколько не умоляла, только уши работали как следует. Я не в силах ничего сделать, слушала, как стучат ботиночки идущие ко мне Юкари. Нет, пожалуйста, беги, Юкари. Твои глаза не врали, она и есть настоящий такийский потрошитель. Она ужасно опасна. Я услышала, как кто-то сплюнул. Ох, за что ты так, сгакутян? Как-то я иначе тебя представляла. Ты точно, Мария Юкари. Я же сказала тебе по телефону, по номеру Гакутян, что ты хотела у меня спросить. Я пришла одна, никого не привела. Зачем было так мучить Гакутян, если ты хотела просто сдать вопрос? Юкари говарила сквозь слёзы. Видно разочаровавшись во всхлипывающую Юкари, девушка тяжело вздохнула и швырнула мне бутафорскую руку. Вроде бы она упала где-то возле пояса, но я опять ничего не почувствовала. Сначала давай проверим. Это ведь ты меня опознала, да? Тэй Марию Кари, девочка, которой люди кажутся роботами, так? «Можешь не отпираться. Тот молоденький следователь мне обстоятельно всё рассказал. Да, она ведь сбежала обев следователя, говорили в новостях. Повисла тишина. Девушка поставила ногу в спортивном ботинке на меня где-то в районе плеча. я услышала, как Юкари подтвердила. Да, так и есть. Значит, так и есть, с пронзительным смехом воскликнула девушка. Тогда признаюсь, Я такая же. А? Но правда, я вижу не роботов, а такие как бы мешки с мясом. Носком ноги девушка пару раз надавила мне на плечо, так мне показалось, хотя ясных ощущений у меня сейчас не было. Там, где другие видят людей, я вижу только слипшиеся груды мяса. Так было всегда, сколько себя помню. Все кругом говорят, что жизнь священна, но я не чувствую в ней никакой святости. Потому мне никого и не жаль. Это же то же самое, правильно? Форма зрения другая, но я такая же как ты. Вот я и хотела спросить тебя, хозяйку таких же глаз. От обычных людей мне взвешенного мнения точно не услышать. Ну а ты, я подумала, не побоишься честно мне сказать. Сказать что? Правду? Убрав с меня ногу, девушка отвернулась и гордо выпрямилась, видимо, встала лицом к Юкари, сказала: Мария Юкари, а люди тебе кажутся роботами? Так? Да. Ну а сами роботы так и остаются роботами, да?" Ведь мне кажется, наоборот, людьми мало ли. Я на всякий случай. Нет, роботы так и есть роботы. «Очень хорошо, вздохнула девушка и спросила: Тогда скажи, есть ли на твой взгляд какая-то разница между роботами, которые на самом деле люди, и обычными роботами? Нет. На одном коротком слове разговор оборвался. Наступила тишина, сменившаяся истерическим смехом. Девушка хохотала. Коготала точно припадочная, извиваясь в конвульсиях всем телам, как червь, так что на глазах выступили слёзы. Некоторое время звенел её пронзительный смех, и наконец девушка вытерла собравшиеся слёзы с уголков глаз и воскликнула: да. о да. Я была права. Спасибо. Это я и хотела знать. Но, видали, всё-таки моё зрение не врёт. Как я вижу, так и есть. Люди просто мешки с мясом". Так я и знала, просто машины из органики никакого дыхания, жизни, ничего священного в нас нет. Это просто иллюзия, отвлечённая концепция. Души не существует. Раньше люди думали, что земля плоская, лежит на черепахе, а моря истекают в пустоту. Но они просто по необразованности повторили чушь. Раньше людям взбрело в голову, что вселенная вертится вокруг земли, но на самом деле земля лишь одна из многих планет и сама вращается вокруг солнца. Раньше люди думали, что испокон веков сотворены в человеческой форме, но на самом деле они лишь одна из разновидностей обезьян. Люди до сих пор считают, что в них есть душа, есть дыхание жизни, но это, как прежде геоцентрическая теория, чушь, которую рано или поздно развенчают. Пустая фантазия, сочнённая теми, кто мечтал о собственной исключительности. А правда в том, что жизнь просто меришьсятся людям во всём, что действует чуть замысловать и устроено чуть хитрее, чем машина. Никаких душ, никаких искр жизни на свете нет. Вот истина. Но ведь я же права? все таки не врало мое зрение. Да, я всегда хотела знать, знать, существует ли все это, жизнь, душа, Все, чего я совершенно не чувствую, но что другие считают священным. Ненормально ли мое зрение или заблуждаются все вокруг? И сколько бы кого бы и когда тошно я не препарировала, и так ничего я не отыскала. Но теперь наконец ты поведала мне ответ. Правы оказались не люди, не все вокруг, не мир, а я. Никакое человек не неповторимое создание, никакое не особое одушевлённое существо. Он лишь устроен чуть сложнее любого механизма, ходячие груды мяса. Вот что такое люди, а жизни, души и тому подобного ничего и в помине. С чего ты это взяла? прервав затянувшийся монолог, негромко спросила Юкари. И девушка торжествующе ответила: «Ну как с чего? Ты ж сама сказала, между людьми и роботами, сделанными людьми, разницы нет. И что?" Снова спросила Юкари, обречённо поникнув: "Неужели непонятно?" Девушка открыла рот, собираясь ответить обстоятельно, будто ребёнку, но вдруг удивлённо оглянулась по сторонам, точно что-то услышала. "Верно", я так и сказала. "Разница нет. И как ты из этого сделала свои выводы? Как это как? Ты что не соображаешь? В смысле, а как же ещё? Роботы не живые, у них нет души. Если люди такие же как роботы, значит и у людей с чего ты это взяла?" Но этот раз звук был ясным, тихий шорох, лёгкий едва слышный шелест. Так шумела бы, пробираясь по каменному полу большая мышь. В голове у меня плыло, и сначала я решила, что мне мерещатся, но девушка тоже услышала и ещё раз оглянулась вокруг. Теперь она уже не смеялась. Вся напрягшись, девушка спросила: "Что это было?" "Что?" Девушка взвилась от этого наигранного ответа. "Не придуривайся, я же сказала прийти одной." то что привела полицию? О, нет, нет. Я никого не привела. Только, не знаю, может, так нехорошо. Но я испугалась. и Ты сказала никого не приводить, но не сказала не приводить ничего. Так вот, мы говорили о людях. Почему ты решила, что если люди не отличаются от роботов, то они не живые? Почему ты считаешь, что у роботов души нет? Как это почему? Вздрогнув, девушка вдруг отступила на шаг. Чего это она? Что происходит? Голос Юкари раздался чуть ближе прежнего. Боюсь, ты на меня обидишься, но, по-моему, у тебя самое обычное зрение. Тебе просто хотелось казаться особенной, а глаза у тебя такие же, как у всех. Не такие, как у меня. Чепуха. Я не знаю, что такое душа, жизнь. Я в этом не разбираюсь. Поэтому отвечу только на твой вопрос. Да, на мой взгляд, между людьми и роботами большой разницы нет. Поэтому Господи, что это? Вдруг воскликнула девушка, перебивая Юкари. Заговорила со все возрастающей паникой в голосе. Игрушки? Да нет, какие игрушки? Так не быв. Да что это такое? Как ты это делаешь? Они на радиоуправлении? Не успела я, опомниться, как шелест и шорох уже доносились со всех сторон. Девушка кричала: "Прач, ван, ван пошли от меня. Что же это? Хватит, прекрати. Стойте, прикажи им, пусть не лезут. Что же там происходит?" Я усердно косила взглядом. Но поскольку я могла только двигать глазными яблоками, увидеть, что происходит вокруг, мне было не под силу, и оставалось только выворачивать глаза и напрягать слух. Причём даже так я была не вполне уверена, что под наркозом правильно понимаю всё, что вижу и слышу. Девушка внезапно повернулась ко мне. Её открывшееся моему взору лицо было искажено откровенным ужасом. Наши взгляды встретились, и девушка замахнулась правой рукой. В ней она теперь сжимала нечто вроде пилы с зазубренным лезвием, и почему-то лезвие уже было вымозно-красным. Под её взглядением вы у меня по спине прибежал холодок, который обрушило на моё неподвижное тело, но тут же отдёрнулась. Что-то выбило пилу из её руки. Пошатнувшись на секунду, девушка тут же восстановила равновесие и бросилась прочь. Из пули моего зрения она сразу пропала, и видеть её и перестала. Но стук шагов тотчас прекратился. а Сухой шорок всё множился, множился и усиливался. Мало помалу он зазвучал ото всюду. Хватит, прочь, ну, пожалуйста, прикажи им. Не бойся ничего страшного. Они тебя не обидят, честное слово. Господи, да что? Да что? Да что это? Что они? Что же это такое? Не знаю, как видишь их ты со своим зрением на всё это, мои друзья. Так что, пожалуйста, не пугайся». Друзья? Какие ещё друзья? Да как это они? Как это ты? Что ты? Да что же происходит? Пытаясь захватить что-нибудь взглядом, я беспорядочно стреляла глазами во все стороны и краем глаза заметила, Какая-то тень приближалась ко мне, пыталась заглянуть мне в лицо. На секунду я решила, что вернулась та девушка, но по росту тень совсем не подходила. Она была крохотной, точно гномик или фея. Напрягая зрение, я попыталась её рассмотреть. То, что там было в голове, не укладывалось, и всё же мне хотелось видеть. Поэтому я увидела его. Он был очень похож на игрушечного робота, каких я видела в доме Юкари. на пластиковую модель в размере 1 к 144 которые были расставлены у неё повсюду на полках и в саду. Но это не мог быть игрушечный робот. Части, составлявшие его тело, для пластика казались слишком свежими, точно кожу живого существа. Нет, это точно было что-то живое. Да и к тому же разве могла бы пластиковая игрушка испуганно заглядывать ко мне в лицо и осторожно тыкаться в щёку? Так что это была не игрушка, но и в жизни такого существовать не могло. А, точно. Вот оно что. Слушая далёкие крики, я рассеянно подумала: Наверное, мне мерещится. Я обрежу под действием наркоза. Это не реальность, а просто затуманенное этим моё особым наркозом сознание показывает мне лепецу за нелепицей. Да, наверное, это сон. И тогда надо быстрее просыпаться. Не знаю, с каких пор мне все снится, но надо срочно вставать и идти спасать Юкари. Сознание от меня уплывало.